Бой... Глава 18 -я. Отправляйся. Отправляйся. Первый самостоятельный рейс – невероятно значимое событие в жизни любого начинающего проводника пассажирских вагонов. За спиной несколько месяцев непростого обучения, зубрежка правил технической эксплуатации железных дорог, инструкции по сигнализации, доскональное изучение каждого узла, каждого винтика веренного вагона. Впереди бесконечные вокзалы и станции, тысячи километров железнодорожных путей, чай из стаканов с обязательными подстаканниками. Непередаваемая романтика путешествий, а еще тяжелый труд и огромная ответственность. Пять десятков человеческих жизней, вагон, в котором может сломаться, отказать, перегореть все, что угодно и когда угодно. Бессонные ночи, постоянные проверки, куча бумажной волокиты, бланки, билеты, инструкции. Ничего этого я, конечно же, не боялся. Ослепительно яркое весеннее солнышко начинало ощутимо припекать. По брусчатке и пластиковым козырькам платформ железнодорожного вокзала вовсю барабанила копель. Серый заспанный город оживал после долгой и холодной зимы. Суетливо бегали нагруженные чемоданами и сумками пассажиры. У соседнего вагона растерянно переминались ноги на ногу призывники в только что выданной военной форме. Еще без знаков различия. Хмурый прапорщик-сопровождающий курил сторонки, прикрыв глаза. Весь мешки с примотанными бушлатами, коробки с сухими пайками на плечах. Призывников окружали родственники, друзья, девушки. У кого-то из телефона хрипло играл марш прощания славянки. В соседний вагон двое азиатов пытались затащить нечто огромное, замотанное в цветастое шерстяное одеяло. Проводница отчаянно с ними спорила, махала руками и угрожала вызвать начальника поезда. Азиаты резко отвечали ей что-то на непонятном щебечущем языке. В воздухе пахло углем, креозотом и особенно сильно чебуреками. «Уважаемые, Уважаемые пассажиры, пассажиры скоро поезд номер 137 с общением Красноярск-Москва отправляется через пять минут с третьего пути первой платформы. Провожающих просим покинуть вагоны». Голос диктора заставил вздрогнуть и расправить плечи. Я поправил новенькую фуражку и, замерев нерешительности, внимательно оглядел пассажиров. Казалось, что на предупреждение диктора никто не обратил внимания, но меня такое положение дел решительно не устраивало. Согласно инструкции, за 5 минут до отправления пассажиры должны занять свои места в вагоне. «Граждане пассажиры!» Отчеканил я фразу не раз отрепетированную перед зеркалом. Получилось все равно как-то наигранно и совсем не грозно. Отправляемся через пять минут. Проходите, пожалуйста, на посадку. Пестрая толпа под моим командованием наконец стягивается вагон. Начинается привычная суета. Пассажиры убирают багаж в рундуки и на верхние полки, а на столиках появляется нехитрый перекус. Конфеты, бутерброды, лапша быстрого приготовления. Я выхожу в тамбур и высовываясь наружу с желтым флажком в руке. Дверь еще открыта, но складная лестница уже поднята. А до отправления максимум пара минут. Обходчики в ярко-оранжевых сигнальных жилетах деловито шагают вдоль состава постукивая молотками по буксам и осматривая подвагонное оборудование. Я поднимаю глаза и в который раз восхищаюсь красотой нашего железнодорожного вокзала. Гранит облицовки поблескивает на солнце. Золотой шпиль, венчающий купол крыши, гордо устремился в небо. Под вагонами зашипела стравливаемым воздухом тормозная система. Голос диктора из динамиков объявил наше отправление. Притихли провожающие и столпившиеся у края платформы. Состав дернулся, громыхнул автосцепками. Откатился чуть назад и, будто опомнившись, плавно двинул в нужную сторону. Выставив руку желтым флажком, я на секунду прикрыл глаза и улыбнулся. Вместе с солнечным мартом 2014 года начиналась новая, безумно интересная глава моей жизни. 28 июня суббота, 21 час-0 минут. Город Красноярск, железнодорожный вокзал, радиационный фон 450-490 микрорент в час. Теплотрасса закончилась тупиковой камерой, как и предупреждал Максимыч. Дальше трубы уходили в бетонную стену, а слева от них обнаружились перекошенные, покрытые сажей скобы, ведущие к открытому люку. Нам туда. Саныч сомнением посмотрел на круглое отверстие, за которым виднелось серое, в странных желтоватых разводах неба. «Туда!» — вздохнув, кивнул я. «Совсем не хочется, если честно». Татьяна поправила полумаску респиратора и передвинула витясь на ремне за спину. «Полезли?» «Полезли!» Я вытащил из кармана брюк вторую пару строительных перчаток, с усилением натянул их поверх своих, поморщившись от дискомфорта. Пальцы под двумя слоями толстой ткани шевелились с трудом. Ну, хоть какая-то защита. Подергав за скобы, я убедился, что они надежно закреплены, и принялся осторожно карабкаться вверх. Мягкая, маслянистая на ощупь сажа скользила под пальцами и подошвами ботинок. Черные хлопья так и норовили попасть в глаза, заставляя жмуриться и отворачивать лицо. Чертыхаясь и матерясь, я добрался до люка, подтянулся и торопливо выполз на поверхность. Присев на корточке, помог выбраться ребятам, после чего махнул рукой в сторону стоявшего поблизости пассажирского поезда. «Нам нужно на ту сторону», — мрачно сообщил я. К вокзалу получится пройти только через платформу. «Сильно здесь фонит?» — спросил Саныч. Я глянул на экран дозиметра и, нервно сглотнув, кивнул. Задерживаться на вокзале точно не стоило. Пробравшись под стоявшими на крайнем восьмом пути вагонами, мы оказались на платформе. По обеим ее сторонам тянулись составы, а вдалеке виднелась лестница надземного перехода. Сама платформа оказалась заварена сгоревшим мусором и каким-то тряпьем настолько, что даже брусчатку не было видно. Вдобавок запах Гарри тут стоял просто невыносимый. Прижав респиратор поплотнее, я осмотрелся по сторонам. На вагонах, стоявших по левую руку, чудом уцелела часть краски. Странное дело, стекла полопались, крыши изогнулись от чудовищного жара, а краска только немного потемнела. Это были зеленые вагоны с желтой полосой вдоль борта и голубой надписью «Енисей над окнами». Фирменный скорый поезд «Красноярск-Москва» в недавнем прошлом визитная карточка нашего города. На штабном купейном вагоне чуть ниже желтой полосы от руки аккуратно выведена белой краской большая надпись «Эвакуационный». По телу пробежала дрожь, будто током ударили. Когда-то я хорошо знал поездную бригаду фирменного, знал как профессионалов своего дела и по-настоящему добрых, отзывчивых людей. Жаль, бесконечно жаль, что все так обернулось. Им бы лишних минут 30, и, возможно, в этих вагонах сейчас кипела бы жизнь. Стояли бы на запасном пути где-нибудь по Дачинскому, по соседству с групповыми армейскими палатками и полевыми кухнями. А теперь... Ничего теперь не изменить, не переписать. И времени сверхграфика им никто уже не даст. «Идемте!» — поторопил я ребят. «Идемте к переходу, здесь нельзя долго находиться!» Железнодорожный вокзал Красноярска встретил нас угрюмым молчанием. Почерневшая от копоти гранитная громадина с провалами осыпавшихся витражных окон сейчас даже отдаленно не напоминала то место, которое я в далеком прошлом считал вторым домом. Куполы и шпиль исчезли, провалившись в зал ожидания. Крышу надземного перехода сорвало, а все шесть путей были заставлены выгоревшими скелетами пассажирских составов. Тишина здесь ощущалась совсем по-другому, не так, как в теплотрассе. Объемная, бесформенная, словно невидимый левиафан, она заполняла залы и билетные кассы. Лениво выползала из ведущего к островным платформам пешеходного тоннеля, поджидала между вагонами, готовая в любой момент накинуться на зазевавшихся путников. Единственными звуками в этой тишине были наши осторожные шаги. И шелест оборванных проводов контактной сети, от которого, учитывая полное отсутствие ветра, становилось особенно жутко. Провода будто шептались между собой о чем-то, известном только им. У проводов была страшная тайна, они видели последние минуты жизни вокзала, знали, что здесь творилось. Мы медленно шагали по надземному переходу, периодически посматривая по сторонам. Снятый с предохранителя автомат висел на груди. Смысла удерживать оружие в руках я пока не видел. Даже без рассказов Максимыча было понятно, что вокзал и прилегающая к нему территория теперь – нехорошее место. Мертвое. Случайный бродяга сюда не полезет. Все, чем можно поживиться, сгорело. Зверье тоже вряд ли сунется. Еще и сажа повсюду, липкая и какая-то... Жирное, что ли? Даже на пожарах такого не видел». «Дим, почему на вокзале так сильно полыхало?» Поежившись будто от холода, тихо спросила девушка. «А ведь и правда. Почему?» Вон чуть левее здание ведомственной охраны железнодорожного транспорта. За ним кирпичная четырехэтажка пересыльного пункта. Стоят себе почти нетронутые, только окна ударной волной выбило. «А вот вокзалу досталось. Световое излучение». Я повернул голову и задумчиво посмотрел на силуэты гор, едва различимые вдали сквозь накрывшую город дымку. «Распадок», — догадавшись, выдохнул я. «Там распадок в горах. Прилетело ведь сильно дальше, в тайгу. Горы частично погасили ударную волну, а световое излучение... Оно-то здесь все и сожгло». «Получается, если бы не горы...» Саныча округлил глаза и посмотрел на меня. «От города бы вообще ничего не осталось». Под левой ногой вдруг хрустнуло, отчетливо и очень громко. Настолько громко, что мы невольно замерли и скинули оружие. Хруст резанул по ушам, будто выстрел из гаубицы. Убрав ногу в сторону, я наклонился, чтобы получше рассмотреть, на что наступил. Ротный позыв не заставил себя долго ждать. Едва успев сдернуть полумаску респиратора, я отвернулся и мучительно опустошил скудное содержимое желудка. Потом еще раз и еще. Сука, ну почему в книгах про постапокалипсис о таком не писали, а? Желудок снова скрутило спазмом, но из горла вырвался только хрип. Отдышавшись, я вытер рукавом проступившую на лице испарину и глянул на страшную находку. Среди головешек лежал почерневший человеческий череп, нижнюю челюсть которого я случайно раздавил. Чуть в стороне оплавленная полицейская кокарда постепенно начало приходить страшное сознание. Отказываясь верить, я хаотично начал оглядывать пространство вокруг нас. Саныч Татьяны испуганно прижались к перилам, не понимая, что со мной случилось. Словно в тумане я увидел, как товарищ тронул девушку за плечо и показал пальцем куда-то на асфальт. Я машинально посмотрел туда же. Обгоревшая бляха от портупеи, корпус наручных часов, черные рыжие кругляшки монет. В ногах появилась предательская слабость, а голова закружилась. Пистолет Макарова, изогнутый шомпол, трибуха вокруг, остатки кобуры. Раскуроченный запасной магазин, от температуры рвались патроны. Еще один пистолет, сварившийся вместе с затвор и рамка. а Иисус прикипевшим в сложенном положении прикладом. Кольцо, снова часы, рамка от смартфона. Бижутерия, цепочки, какая-то мелочевка. Огонь жрал жадно, без разбора, оставляя после себя только то, что пришлось ему не по зубам. Пожарный шлем, плексигласовая забрала, которого растеклось и застыло на брусчатке. Разорвавшиеся лепестками уродливых цветков баллоны дыхательных аппаратов, кости. Их немного, в основном крупный и почерневший, черепов больше». Взгляд будто на автомате подмечает детали, память фиксирует, сознание уже где-то на грани безумия. Кто-то потянул меня под локоть. Татьяна, взгляд остекленевший и одновременно поплывший, за ее спиной держится за голову Саныч. «Вперед! Нам нужно идти вперед!» И мы полетемся, опираясь руками на перила, размазывая сажу. Мусор на платформах не мусор. Бесформенные черные кучи тряпья не тряпьё. Снова пожарная каска, из которой скалится вплавленный в остатки панорамной маски череп. Снова чей-то дыхательный аппарат. Нагрудный жетон. Еще можно разобрать надпись. Патрульно-постовая служба полиции 002341 КРК. Когда... «Когда же закончится этот проклятый пешеходный мост?» «Шаг. Еще шаг. Не смотреть!» Справа платформы, перрон вокзала, бесконечные веренице вагонов на путях. Теперь я, кажется, различаю каждый силуэт, каждого, кто там лежит. Сердце бешено прыгает, словно пытаясь вырваться из грудной клетки. Дышать становится труднее. «Мост. Почти все». Уже видно пригородные кассы, за ними лестница, вокзальная площадь. Добраться до нее и бежать, бежать со всех ног, не оборачиваясь. До самой пожарной части или вообще из города. Я споткнулся обо что-то твердое, потерял равновесие и едва не полетел на пол. Саныч успел меня подхватить, сказал что-то, но слов разобрать не получилось. Труп, кассы... Касы же крытые, сука. Пульс долбит в висках. Не смотреть. Не смотреть на трупы. Не смотреть по сторонам. Вообще никуда не смотреть. Все равно замечаю страшные ожоги, изуродованные лица. Много, очень много тел. Кто не сгорел, задохнулись в едком дыму. Крупный, грозный мужчина в камуфляже лежит лицом вниз. Нашивка Росгвардии на спине, пожелтевшая рука сжимает табельный пистолет. Разложенные носилки рядом с ними в неестественных позах застыли двое парней в грязно-синих куртках работников скорой. Девушка в штормовке, уронив голову на грудь, сидит у банкомата, прижимая к груди маленький трупик. Из груди рвется крик, но горло выпускает наружу только свистящий хрип. «Воздуха не хватает. В ушах шумит и бухает. Руку сжимает чья-то ладонь. Тянет меня вперед. Татьяна. Шаг. Другой. Нога зацепилась за брезентовый камень. Рванула из-под трупа автомат. Выпутался. Вдох. Выдох. Шаг. Лестница». Сидя на нижней ступени широкой лестницы пригородных касс, мы с девушкой молча уничтожили почти весь запас сигарет. Асаныч окончательно добил аккумулятор своего вейпа. После я сделал несколько больших жадных глотков воды из бутылки. Стошнило. Выпил еще немного, и стало чуть легче. Остатками воды кое-как умылся, ребята последовали моему примеру. «Пойдемте, что ли?» Хрипло выдавил я. «Нельзя тут рассиживаться!» Татьяна кивнула, Саныч молча встал, накинул на плечи рюкзак и протянул мне руку. Мы немного постояли и, не оборачиваясь, побрели к вокзальной площади. Площадь оказалась не менее жутким местом, чем вокзал и пригородные кассы. Сознание, правда, реагировало уже не так бурно. Я просто шел и отрешенно фиксировал увиденное. В голове словно сработал защитный механизм, перемкнуло спасительную перемычку, не давшую рассудку помутиться окончательно. Получается, в первые часы после катастрофы пострадавшим пытались как-то помочь. Территория вокзальной площади больше напоминала брошенный полевой госпиталь, заставленный покосившимися изолированными армейскими палатками. Между палаток тянулись длинные неровные ряды складных носилок и черных полиэтиленовых мешков, догадаться о содержимом которых было нетрудно. Вы потрошены оранжевые чемоданчики медицинских укладок, шелестящие под ногами упаковки от бинтов и пустые картонные тубусы сигнальных ракет. За площадью автобусной остановки замерла вереница присыпанных пеплом скорых. За ними виднели силуэты пожарных автотестерн. Страшно представить, что здесь творилось. Люди держались до последнего, тушили, вытаскивали из полыхающего здания вокзала пострадавших. Одну за другой отправляли в небо сигнальные ракеты. Думали, наверное, что нужно продержаться еще час, максимум два. И помощь обязательно придет. Военные, спасатели, кто угодно не пришли. В первые часы экстренные службы вообще вряд ли осознавали истинный масштаб случившегося. Мы шли по самому краю площади вдоль парковки для такси и длинного ряда магазинчиков. Хотелось уйти как можно дальше от огромной братской могилы, в которую превратился железнодорожный вокзал. Сейчас нам нужно добраться до улицы Ленина, а дальше все время по прямой. На словах звучит просто. В мирное время путь занял бы от силы минут 30. Проблема в том, что теперь неприятности могут поджидать вообще где угодно. Идти следует с максимальной осторожностью, не вылезая на середину проезжей части и открытые места, вроде площадей и парковок. Желательно прижиматься к стенам зданий, но в паре мест придется пробежаться. От мысли о беге настроение ухудшилось. Ноги я и так уже еле передвигал, да и ребята были не в лучшем состоянии. Интересно, увиденное сильно повлияло на мою психику? «Сейчас-то понятно, шок, хоть и рассуждать худо-бедно получается, но отходняк придет, факт. Надо бы активнее конечностями шевелить». Спустя минут 10 мы дошли до автобусной остановки. На противоположной стороне проезжей части замерли два троллейбуса с опущенными рогами только токоприемников. По правую руку стояли скорая и пожарная техника. «Не души, тишина». Только со стороны вокзала изредка доносился утробный металлический скрежет. «Эта конструкция оседает после пожара. Это нормально», — ответил я на удивленный взгляд Татьяны. «Они так долго могут». «Страшный звук», — девушка нервно глянула на черную громаду вокзала. «Страшный». Стянув почерневшие от сажи перчатки, я по привычке бросил их в урну и задумчиво оглядел своих грязных, вымотавшихся спутников. «Как думаете, за сколько доберемся?» «Наверное, за пару часов», — предположил Саныч. «Можно попробовать какую-нибудь тачку завести, конечно, но я не в курсах, как это правильно делается». «Можно быстрее», — сказала вдруг Татьяна. «Это как?» Ну, если вежливо попросим нас подвести, например. Кого? Хором спросили мы с Аныча. Идея искать попутку в мертвом городе прозвучала нелепо и слегка жутковато. Так вон же стоят! Смотрите! Девушка махнула рукой в сторону приземистого кирпичного здания ДК комбайностроителей. Я пригляделся и замер, не веря своим глазам. На парковке перед боковым входом стоял белый соболь. С оранжевой-синей полосой на борту и громкоговорителями на крыше, возле которого суетились люди в пожарных боевках. «Боевка. Боб. Боевая одежда пожарного». «Да ну на!» Выдохнул я, а губы сами собой расплылись в улыбке. «Наши!»